Джонатан не ответил, опрокинул бутылку, бутылку, вылив остатки пива в глотку и улыбнулся. «Привет, парень!» — сказал он, отставляя склянку в сторону. «Ты, я гляжу, уже проснулся?» Я обернулась и увидела в дверях спальни Кевина, бледного, нервного, тщедушного. На голове воронье гнездо, расческа к его волосам не прикасалась невесть сколько времени. Рядом Держась обеими ладошками за его руку, стояла худенькая, татуированная девица с огненно-рыжими волосами. Сиабан. Проститутка. Завидев меня, Кэвин вытаращился. — Я же велел тебе ее убить! — пробормотал он. — Кто бы спорил, но ты ведь не сказал, когда это сделать. Тинейджер явно намеревался немедленно исправить эту оплошность, но Джонатан погрозил ему пальцем, И он умолк. «Эй!» Сиабан выступила вперед. На ней были дешевые туфли на таких высоченных каблуках, что впору подивиться, как она сохраняла равновесие. Ногти на ногах покрывал безвкусный оранжевый лак. Подбородок у нее был не в меру острый, глаза слишком близко посажены. Но при всем этом, в своем вязаном топике и низкосидящих джинсах, выглядела она очень эффектно. «Он твой хозяин, ты урод!» Обратилась она к Джонатану. «Ты должен делать, что тебе скажут!» «Не надо, Сиабан!» Тихо подал голос Кевин. «Вот-вот!» Подхватил Джонатан, терпимость которого к мальчишке определенно не распространялась на его подружку. «Молчи в тряпочку, рыжая, и тогда у меня, может, и не возникнет желания тебя огорчить!» Меня пробрала Зноб, и когда эта дурочка вознамерилась качать права, Я ее прервала, махнув рукой. — Остынь, этот парень не шутит. Ты просто расслабься и не встревай. — Можно подумать, тебе не все равно. Буркнула она, и взгляд у нее был точно такой же, как у Кевина. — Интересно, может, он и правда после всех передряг нашел в ней родственную душу. — Ну да, положим, она раскладывала по улицам свои карточки с предложением услуг девушки по вызову. Но и сам Кевин тоже ведь не из благородного пансиона вылупился. И он в любом случае нашел бы кого-нибудь, кто хлебнул лихо еще больше его. Он так долго пребывал в полном ничтожестве, что, обретя вдруг могущество, испытывал потребность кого-то опекать. «Мне не все равно», — мягко произнесла я. «Я пытаюсь сохранить ему жизнь. Так что давай ты просто будешь делать, что скажет этот малый». «Отпускай шуточки, предоставь мне!» Все это время Джонатан всячески изображал скуку, и когда я вновь обернулась к нему, поднял брови, показывая сколь она глубока. «Чего ты хочешь?» — спросила я. Глаза его блеснули, и на миг я на самом деле испугалась, что он прихлопнет меня, как муху, но нет. Он улыбнулся. «Ладно, вот тебе чистая правда». «Я хочу, чтобы ты была осторожна. Это волнует тебя, потому что...» Его взгляд уперся мне прямо в живот, туда, где трепетала теплая искорка. «У меня есть на то веские причины», — сказал он. «Я не назову его в твою честь, если ты об этом подумал». Губы Джонатана изогнулись в улыбке. «Самой настоящей, не мрачной или язвительной. Под этим устремленным на меня, а точнее в меня взглядом, я почувствовала слабость. Джонатан обладал той же сверхъестественной способностью сводить женщин с ума, что и Дэвид просто редко ею пользовался, за что я была ему благодарна. Пожалуй, посмотри, он так раньше, я бы отдала ему бутылку Дэвида без сопротивления. Впрочем, нет, отдать бы не отдала, но подумала бы об этом». «Все из-за Эмары», Имары. произнес он, вернее, промурлыкал. Так прозвучало это слово. «Прошу прощения?» Я и сообразить ничего не успела. Он вдруг встал, протянул руку и положил её мне на живот. Его прикосновение было жарким, жгучим, на грани боли, и я уже открыла рот, чтобы закричать, но боли не последовало. В голове закружилась вереница образов. Молодая девушка с роскошными черными волосами, не спадающими волной до талии, смеялась, говорила, двигалась со сверхъестественной энергией и грацией джина, с губами, как у Дэвида, и глазами. господину и глаза! Суровые, пылающие, цвета чистейшего золота. От нее исходили теплые запахи ванили, корицы и дыма. Она улыбнулась и исчезла. как шепот, как воспоминание. У меня перехватило дыхание, по щекам заструились холодные слезы, а вот прикосновение Джонатана жгло огнем. И Мара, прошептала я, — «моё дитя». Джонатан стоял вплотную ко мне, его жаркие губы коснулись моего уха. Лишь смерть может породить Джина. «Тогда ради чего оставлять меня в живых?» Гневно спросила я, вытирая слезы. Он отступил на шаг. Но не смерть человека. Слишком мало энергии. «Смерть Джина?» Спросила я, похолодев. Ответом было молчание. И взгляд, неожиданно беззащитный. «И не любого Джина?» «Да», — согласился он. «Не любого». Голова закружилась, Меня замутило. Все имевшиеся травмы разом напомнили о себе. Череп так просто раскалывался от боли. Трещина в причиняла муку при каждом неосторожном движении, хотя сейчас, когда схлынул адреналин, я особо и не двигалась. — Ты имеешь в виду Дэвида? — произнесла я шепотом, медленно возвращаясь в нормальное сидячее положение. — Дэвид должен умереть, чтобы дать ей жизнь. — Господи! «Я же не смогу!» «Чего ты не сможешь?» Спросил Джонатан. «Его пережить? Еще как сможешь! Вы, люди, всегда выживаете, несмотря ни на что. Знаешь, это единственное вас, что вызывает у меня восхищение!» «Да я хочу положить конец мучениям!» Я замерзла, вспотела, устала, обессилела. Моя дочь... Дочь, которую я не могла произвести на свет, не потеряв любимого, выглядела сверхчеловеком. Не то что я. С меня хватит, Джонатан. Прекратим этот разговор. Тогда уматывай. Беззлобно кивнул он. Никто тебя не держит. «Эй!» — крикнул Кевин, выступив вперед. «Сказано же было. Я хочу, чтобы она умерла. Она замышляет нас надуть. Делай, что положено». Джонатан неуловимым движением подскочил к нему и врезал в лоб. Один раз. Хлоп. Глаза Кевина закатились, и он упал. Сиабан вскрикнула и, опустившись на колени, попыталась нащупать пульс. Но переживала она зря. Убить хозяина Джонатан не мог. Как бы он того не хотел. Кевин просто спал, как дитя. «С этим потом разберемся». Буркнул Джин и, глядя на Сиабан, предостерег. «Чтоб у меня ни слова!» Она подавила рвавшееся из нее проклятие и убежала. «Я должна что-то сделать», — подумалась мне. «Правда, какое все это имело значение?» «Мальчишка собирался убить меня не сам, так чужими руками. Сумел он четко сформулировать приказ, я была бы мертва, потому что не выполнить его Джонатан бы просто не смог». «Но что толку мне сейчас из-за этого напрягаться?» Джонатан сказал, что я могу уйти. Мат мне никакие не друзья. Жрецы тоже как-то не рвались подставить плечо, чтобы разделить со мной бремя. Отступились от меня как раз тогда, когда я позарез нуждалась в помощи. Может, Квина не соврал, может, все они испорченные и продажны. Того, что я видела, достаточно, чтобы в это поверить. Сама-то я ни разу не брала денег за изменения погоды, Но знала, что такое практикуется. Начинается с того, что прольешь дождик на фермерское поле, чтобы улучшить урожай. А там, глядишь, устроишь засуху и недород, чтобы заставить людей раскошелиться. Сплошной хаос, как, впрочем, и в самой природе. Но мало того, что такое творится сплошь и рядом, до этого просто никому нет дела. И в это Прентис нарушила все официальные правила, наплевала на свои обязанности жреца, вытворяла черт знает что с пасынком, использовала джинов так, что это возмутило бы и маркиза де Сада. И что, кто-нибудь пытался ее остановить? Нет, только благодаря моему вмешательству стало невозможно игнорировать ее фокусы. Мат, конечно, действовали в соответствии с определенной этикой, не надо путать с моралью, но на людей смотрели с холодной надменностью и ледяным высокомерием. Приверженность принципам, когда страдания отдельного человека вообще не принимаются во внимание. Их волнуют только цифры, а никак не лица. И можно понять, чем такой подход мог привлечь Льюиса. Тот был слишком неравнодушен, а потому уязвим. Уход в цифровую абстракцию был для него своего рода бегством от действительности, позволявшим не так остро переживать беды окружающего мира. Но мне это не подходило. Меня не устраивает, если за цифрами и графиками не видно человеческих лиц. Согласно принципам мат, зараженный лес надлежит сжечь, и в этом есть своя логика. Но я готова отстаивать каждое дерево, рискуя задохнуться в дыму. Ничего не поделаешь. Я такая, какая есть. Знаешь, на кого ты похожа в сверхвидение? На блаженную святую. Полыхаешь эфирным пламенем, Прямо как великомученица Джан, но ведь так и в заправду сгореть недолго. сказал мечес Эшвард, перед тем, как я вступила с ним в схватку. Для него она закончилась гибелью, а для меня пребыванием в пещере, в ловушке, заставившей меня желать смерти. Да уж, так и в заправду сгореть недолго, но этого я больше не хотела. Мне не помешала бы передышка, хотя бы ненадолго. Я сложила руки на животе, где теплилась искорка будущей жизни, наше дитя, скорбя потому, что еще даже не ушло.